Глава 34. Ураган, вынужденный полет, Потеря одного якоря, Печальные размышления, Решение, смерч, Занесенный песком караван, Встречные попутные ветры, Возвращение на юг, Кеннеди на посту. Около трех часов утра поднялся такой сильный ветер, что Виктории стало небезопасно находиться так близко от земли. Высокие тростники хлестали по оболочке шара и могли разорвать ее. «Надо пускаться в путь, Дик», — сказал доктор. «Нам никак нельзя оставаться здесь в таком положении». «А как же Джо?» «Уж, конечно, я его не брошу», — ответил доктор. И пусть ураган занесет нас хотя бы за сто миль на север, я все-таки вернусь. Здесь же, в данное время повторяю, всем нам грозит большая опасность. «Значит, лететь без него?» — воскликнул глубоко огорченный шотландец. «Да неужели ты думаешь, Дик, что и мое сердце не обливается кровью? Разве я не подчиняюсь самой крайней необходимости?» Я в твоем распоряжении, проговорил охотник, в путь. Но пуститься в путь было не так-то легко. Крепко засевший якорь не поддавался, а Викторию так рвало вверх, что это еще усиливало трудность подъема. Кеннеди никак не удавалось освободить якорь. Положение становилось опасным. Виктория могла вырваться и улететь, прежде чем Дик успеет взобраться в корзину. Не желая подвергаться такому риску, Фергюсон заставил шотландца поскорее влезть в корзину, а затем перерубил якорный канат. Виктория подпрыгнула в воздухе футов на 300 и понеслась прямо на север. Фергюсону ничего не оставалось, как отдать шар во власть бури. Он скрестил руки на груди и погрузился в печальные размышления. Помолчав несколько минут, Доктор повернулся к своему столь же безмолвному другу. «Быть может, дик. И вправду нам не следовало искушать Бога, предпринимать подобное путешествие. Как видно, оно выше сил человеческих», — проговорил он с тяжелым вздохом. «А помнишь, Самуэль, всего каких-нибудь несколько дней назад мы радовались, что избежали стольких опасностей и жали друг другу руки».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 то почему надо думать, что его постигнет другая участь, чем скажет Дэнхема и Барта, которые побывали в этих же местах? Оба они ведь вернулись на родину. Эх, бедный мой Дик. Да ведь наш Джо не знает ни единого слова местных наречий. К тому же он одиноденежник и безо всяких средств. Исследователи, о которых ты упоминаешь, приближаясь к какому-нибудь населенному пункту, обыкновенно посылали заранее подарки вождю